Глава 11 Ну и где это болото? Спросил Боря, с сомнением глядя на раскинувшийся перед нами пейзаж. Мы ехали по узкой грунтовой дороге, которая петляла между холмами, поросшими густым лесом. Да вот же оно. — ответил я, указывая рукой вперед. Дорога внезапно закончилась, уперевшись в топкое болото, поросшее камышом и осокой. Густой синий туман стелился над водной гладью, причудливые деревья с извилистыми ветвями нависали над берегом, а в воздухе стоял сладковатый аромат гнили и чего-то неестественного. И это нечто настораживало меня больше всего. «Но «Ну и красотища!» — протянул Боря. «Еще и комаров до хрена!» Я мрачно усмехнулся. Наша охота на тени началась с места, получившего кодовое название «Болото». Нашли его случайно, после того, как один из големов-патрульных, забредших в эти гиблые места, утонул в злоонной жижи. Сюда в срочном порядке была направлена группа тенеборцев, в котором сообщили, что там якобы тень напала на голема. В итоге те сбежали так быстро, что потом дня два не могли нормально говорить. И это были опытные тенеборцы, элита. А теперь мы с Борей лично приехали сюда, чтобы оценить обстановку. «И что мы здесь забыли?» Боря с трудом, сдерживая зевоту, посмотрел на меня. «Выглядит не так уж и опасно». «Не так уж и опасно», — я активировал дар, сканируя местность, и тут же похолодел. «Боря, ты, блин, оптимист! Это же жопа полная!» Болото, которое раньше было обычным болотом, теперь превратилось в нечто инородное. Вода, мутная, черная, как нефть, пузырилась и булькала время от времени, выпуская клубы едкого пара. В воздухе висел тошнотворный запах гнили и тлена, от которого хотелось немедленно надеть противогаз и свалить отсюда куда подальше. «Это теневое болото, Боря», — пояснил я, глядя на его непонимающее лицо. «Здесь энергия теневого плана смешалась с нашим миром. Вся эта жижа — тени. Тысячи, а может быть, уже и миллионы теней, которые ждут своего часа, чтобы вырваться на свободу». «Ну, очистить же можно!» пожал плечами Боря. Я, не отвечая, достал из машины нефритовый клинок, размахнулся и метнул его в болотную жижу. Клинок вошел в воду без звука и начал светиться. Сначала слабо, затем все ярче и ярче, пока не превратился он в настоящий зеленый факел. Болото ожило, поверхность его забурлила, как кипяток в кастрюле. Из воды с визгом и шипением начали выскакивать тени. Мелкие, бесформенные, похожие на клубы черного дыма. «Твою же мать!» — выдохнул Боря с опаской, отступая назад. «Да их там до хрена!» «А говорил, не опасно!» — усмехнулся я. Несколько теней, выскочив из воды, бросились к нам. Но Боря, не теряя времени, достал свой дробовик и начал стрелять. Сгустки нефритовой крошки светящимися зелеными искрами разрывали темные тела твари. Тени визжали, шипели, пытались увернуться, но выстрелы Бори были слишком точными. Но долго эта идилия не продлилась. Нефритовый клинок, растворившись в болотной жиже, как сахар в кипятке, исчез. «Вот что я и хотел тебе показать, Боря», — произнес я, понимая, что ситуация гораздо хуже, чем предполагал. Здесь не просто тени. Тут вся жижа, это они и есть. Одно сплошное теневое болото. Слишком высокая концентрация их энергии. Сюда бы по-хорошему сущность света закинуть. «Так давай закинем», — предложил Боря, оглядывая болото, которое снова начало темнеть. «Чего ждать-то?» Я покачал головой. «Нет, Боря, так не пойдет. У нас слишком мало сущности света» чтобы вот так разбрасываться ею при любом удобном случае. Это не просто какой-то там фонарик, чтобы махать им направо и налево. Если мы сейчас используем ее здесь, то, возможно, потом не хватит на что-то действительно критическое. А это место, оно пока не критическое. Пока. Боря нахмурился и перехватил дробовик поудобнее. «И что будем делать?» Воевать! ответил я и быстро связался по телефону со скалой. «Дядя Кир, я на болоте. Привезите сюда големов из ящиков серии 69». «Понял тебя, теадор. Скоро буду». Через полчаса наши грузовики, груженные ящиками с големами, подъехали к болоту. Абадон, Магнус», — обратился я к своим генералам. «Ваша задача — прикрывать меня, а я пока немного поработаю с ландшафтом». Активировав удар, я начал воздействовать на болото. Земля на глубине задрожала, вода забурлила, а затем я начал разрезать болото, разбивая его на несколько секторов, как пирог на куски. В центре каждого сектора я установил нефритовые клинки и, напитав их энергией, заставил вращаться с бешеной скоростью, как лопасти гигантского миксера. Болотная жижа забурлила еще сильнее. Из нее с визгом и рычанием вылетали тени, но нефритовые клинки делали свое дело, разрывая их тела на части. Но долго так продолжаться не могло. Нефритовые клинки хоть и были прочными, но все же не были вечными, и очень скоро они начали разрушаться под воздействием теневой энергии, теряя свою силу. Я направил дар на дно болота и вызвал мощный подземный удар, заставивший всю теневую массу подледить вверх. «Огонь!» — крикнул я. И началась настоящая бойня. Големы, выстроившись в шеренги, открыли огонь из пулеметов. Нефритовые пули полетели во все стороны, разрывая темные тела теней. «Давайте, кикиморы болотные!» — захохотал слон, активировав энергетические щиты и врубаясь в толпу выброшенных на берег теней. «Да их тут тьма!» — крикнул Кувалда, тоже отстреливаясь от нападающих тварей. Битва разгорелась нешуточная. Тени, вырувшиеся из болотной жижи, хлынули на нас, как черный шторм. Их было несколько сотен, бесформенные, визжащие, сливающиеся друг с другом в огромные клубящиеся массы, а затем распадающиеся на мелкие и юркие сгустки. Эти твари не отличались особой сообразительностью, Но их количество и хаотичная ярость делали их опасными. «Да сколько же вас, уроды!» — проорал Боря, выпуская очередь из дробовика. Нефритовые заряды разрывали теней, оставляя в воздухе зеленоватые вспышки и едкий запах горелой плоти. Големы под управлением Абаддона и Магнуса выстроились в боевые порядки и работали как единый механизм. Их пулеметы выплевывали потоки нефритовых пуль, разрывая теней на куски. Я же стоял в центре, продолжая манипулировать даром, удерживая болото в разделённом состоянии. Мои нефритовые клинки уже почти полностью растворились в теневой жиже, но их работа дала нам время подготовиться. Теперь, когда тени вырвались на поверхность, я мог сосредоточиться на более радикальных мерах. — Ну что, тварюги? — усмехнулся я. — Поиграем в боулинг! Подняв руки... Я оторвал от земли огромные пласты почвы и закинул их в болотную жижу, заставляя ее взрываться фонтанами черной грязи. Каждый такой взрыв выбрасывал десятки теней в воздух, где их тут же добивали големы или мои генералы. «Фух, вроде закончились», — с облегчением выдохнул кувалда, вытирая подсолба. «Это место, оно к как гнездо. Они плодились здесь, как черви в гниющем мясе. Я кивнул, соглашаясь с его словами, и бросил взгляд на болото. Теперь оно выглядело, как обычная топь. Мутная вода, покрытая ряской, а сока, торчащие жижи коряги. Туман рассеялся, а сладковатый запах гнили сменился привычным болотным духом. Мы справились с очисткой болота за пару часов, но это была лишь временная победа. Такие места, как это... Идеальные точки для теней. Они будут искать новые болота, пещеры, заброшенные каменоломни, чтобы создавать свои логово. И если мы не начнем действовать глобально, то проиграем эту войну еще до того, как она по-настоящему начнется. «Надо срочно устанавливать сущность света», произнес я, поворачиваясь к своим спутникам. «Не здесь, а в ключевых точках. Нам нужно создать сеть» которая будет отслеживать теней, не давая им распространяться. Иначе такие болота будут появляться повсюду, как грибы после дождя. Замок шато де Швейцарская конфедерация Аиша с легкой усмешкой наблюдала за швейцарскими аристократами, собравшимися в роскошном зале замка шато де -Шильон. Шестеро мужчин каждый из которых олицетворял собой квинтэссенцию швейцарского благополучия. Сытые, довольные, с лицами лоснящимися от самодовольства. Их дорогие костюмы, сшитые на заказ, обтягивали пухлые тела, а пальцы, усеянные перстнями с драгоценными камнями, постукивали по полированной поверхности стола. Когда принесли ужин, они с такой жадностью накинулись на еду, что Аиша едва сдержала смех. Стол перед ними буквально ломился от явств. Жареный кабан, фаршированный трюфелями, запеченный гусь с яблоками, амары в сливочном соусе, икра, устрицы, экзотические фрукты. Все это было приготовлено лучшими поварами Швейцарии. Аиша не скупилась. Она понимала, чтобы эти жадные до наживы свиньи клюнули на ее предложение, нужно не просто показать им золото но и дать почувствовать вкус роскоши. Аиша медленно подняла бокал с дорогим бургунским вином. Ее темные глаза блестели загадочным блеском. Она знала, что каждый из этих мужчин уже мысленно подсчитывал, сколько золота сможет выжить из ее предложения. Но она была всегда на шаг впереди. Ее план был тщательно продуман, как шахматная партия, где каждый ход вел к неизбежному мату. «Ну что, господа», — произнесла она, когда первый голод был утолен, и аристократы, откинувшись на спинке кресел, довольно поглаживали свои пузы. «Как вам ужин? Надеюсь, мой повар не разочаровал вас?» «Великолепно!» — воскликнул барон, облизывая пальцы, перепачканные соусом. «Давно я так не наедался!» «Да, кухня, просто пальчики оближешь!» — поддержал его граф, с удовольствием потягивая вино из хрустального бокала. «Вы знаете, Аиша, мы с вами могли бы стать отличными деловыми партнерами». Остальные аристократы одобрительно закивали, поддерживая его слова. «Я рада, что вам понравилось», — улыбнулась Аиша. «Но давайте перейдем к главной теме. Я пригласила вас сюда, чтобы обсудить один важный вопрос. Как вы знаете...» Ситуация в Лихтенштейне м -м, интересная. И, признаться честно, я немного удивлена вашим бездействием. Вы — аристократы, элита Швейцарии. Вы — потомки славных воинов, которые не раз защищали свои земли. Но сейчас, когда Лихтенштейн, этот жалкий клочок земли, находится на грани катастрофы, вы просто... «Наблюдаете? Неужели вам не обидно за своих предков? Неужели вы забыли о своей гордости?» Аристократы заёрзали на своих стульях, переглядываясь между собой. «Ну, знаете ли, мы же Швейцария, нейтральная страна. Мы не вмешиваемся в чужие конфликты. Это наш принцип, наша традиция». Она наша, наш! Ваш способ срубить бабла, не испачкав ручки, закончила за него Аиша, иронично приподняв бровь. Вы же все равно торгуете с обеими сторонами. Оружие, техника, разведданные. Вам плевать, кто победит. Вам важна только прибыль. Так зачем же скрываться за маской нейтралитета? Будьте честны сами с собой. Вы. Такие влиятельные и могущественные люди. Сидите, сложа руки, пока этот сопляк Вавилонский творит там, что хочет. Аристократы, услышав имя Вавилонского, нахмурились. «Вавилонский!» — пробормотал граф, недовольно скривившись, как от зубной боли. «Мы уже несколько раз пытались его прощупать, но пока безуспешно». «Да, он скользкий, как угорь! подхватил барон нервно теребя перстни на пальце. «Каждый раз, когда мы думаем, что у нас есть отличный план, как незаметно всадить ему нож в спину, он выворачивается, и наши военные терпят поражение. Да кто он вообще такой, этот Вавилонский?» рявкнул третий аристократ. Дерзкий мальчишка, возомнивший себя королем?» «Вот именно!» Мягко, но с явным намеком в голосе продолжила Аиша, наклоняясь чуть ближе к столу, чтобы ее слова звучали еще убедительнее. «И пока вы здесь, в своих уютных замках, наслаждаетесь трюфелями и вином, он укрепляет свои позиции. Эльхтенштейн — это стратегический узел, через который проходят миллиарды. Финансовые потоки, банковские операции, тайные сделки. Вы же сами это знаете. И если вы позволите Вавилонскому окончательно там закрепиться, то скоро он будет диктовать условия уже вам. Вам, эти Швейцарии, потомкам великих воинов. Аиша сделала паузу, давая своим словам проникнуть в сознание аристократов. Она видела, как их лица постепенно теряли самодовольное выражение, сменяясь настороженностью и даже легкой тревогой. Ее план начинал работать. «Вы думаете, что нейтралитет защитит вас?» Продолжила она. «Вы ошибаетесь. Вавилонский не остановится на Лихтенштейне. Он уже смотрит на ваши земли, на ваши банки, на ваши ресурсы. И когда он придет, вы окажетесь не готовы, потому что вы слишком долго прятались за своими горами и своими принципами». Барон нервно кашлянул его пухлые пальцы сжимали бокал так что казалось хрусталь вот вот треснет ну что вы предлагаете аиша спросил он я не предлагаю вам войну мне нужна всего лишь небольшая помощь нужно чтобы вы немного пошалили в лихтенштейне «Пошалили?» — переспросил другой ариста с недоверием глядя на нее что вы имеете в виду но знаете Для начала, чтобы отвлечь внимание, можете устроить несколько диверсий, например, взорвать пару мостов или подложить бомбу в какой-нибудь правительственный офис. В идеале создать хаос, панику, неуверенность. Пусть эти лихтенштейнские блохи почувствуют, что их герой Вавилонский не способен их защитить. Но самое главное, я хочу чтобы вы захватили несколько деревень в Лихтенштейне. Не весь Лихтенштейн, а лишь небольшую часть. Швейцарские аристократы задумались. Предложение было рискованное, но они уже устали сидеть без дела, глядя на то, как Лихтенштейн с каждым днём становится все опаснее. «И, конечно же, господа, я готова полностью проспонсировать ваш поход в Лихтенштейн. Деньги. «Оружие, техника, все, что вам понадобится. И еще, у меня есть для вас один сюрприз». Она щелкнула пальцами, и из тени появилось 18 фигур. Высокие, мощные, с горящими красными глазами — это были тени. «Вот, познакомьтесь, это ваша новая гвардия». Швейцарские аристократы с недоумением и опаской смотрели на теней. Они были наслышаны об этих тварях, но никогда не видели их так близко. «Что это такое?» — спросил барон, нервно поежившись. «Это лучшая охрана, которая только существует в этом мире. Они бесшумные, неуязвимые, не ведают страха. Им не нужен сон, а главное...» Они будут полностью подчиняться только вам. Каждому из вас я предоставлю по три личных телохранителя, которые не будут обсуждать ваши приказы, какими бы они ни были. Швейцарские аристократы замерли, их взгляды метались между Аишей и тенями, чьи красные глаза, казалось, прожигали сам воздух в зале. В помещении его тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине да редкими нервными вздохами. Предложение Аиши, подкрепленное столь щедрыми обещаниями, а теперь еще и пугающей демонстрацией силы, сколыхнуло в них что-то давно забытое, но все еще в глубине их душ. Барон первым нарушил молчание, откашлившись и выпрямившись в кресле, хотя его голос все еще дрожал от смеси страха и возбуждения. «Это впечатляет, госпожа Иша, очень впечатляет. Но вы уверены, что эти существа действительно будут подчиняться нам и что они не обернутся против своих хозяев?» Аиша рассмеялась. Ее смех был легким, но в нем чувствовалась стальная уверенность. Она сделала шаг вперед, ее длинное платье из черного шелка шелестело, как ночной ветер а тени за ее спиной синхронно двинулись следом, не издав ни звука. «Барон, вы сомневаетесь в моем контроле над этими созданиями?» Она щелкнула пальцами, и одна из теней мгновенно оказалась рядом с бароном, замерев в шаге от него. Ее красные глаза смотрели прямо в лицо аристократа, но в них не было ни угрозы, ни эмоций, лишь абсолютная пугающая пустота. Они мои творения, мои инструменты, и я передаю их вам, как знак моего доверия. Но не заблуждайтесь, господа. Если вы решите предать меня, те не узнают об этом раньше, чем вы успеете пожалеть. Барон сглотнул. Его пухлые пальцы судорожно сжали под кресла, но в его глазах уже загорелся огонек алчности и азарта. Остальные аристократы переглядывались, их лица отражали смесь восхищения и желания. Да, желание, желание вновь почувствовать себя не просто жирными котами, сидящими на мешках с золотом, а настоящими игроками в великой игре, где на кону стоят власть, слава и богатство. Граф, сидевший напротив барона, задумчиво погладил бороду, а затем медленно заговорил. Все это звучит заманчиво, госпожа Аиша, очень заманчиво. Но давайте говорить прямо, какую выгоду получим мы, помимо обещанных денег и ваших теней. Что, если нас раскроют? Швейцария гордится своим нейтралитетом, если станет известно, что мы вмешиваемся в дела Лихтенштейна. Это может обернуться катастрофой, политической, финансовой. Да и для наших семей тоже. Аиша улыбнулась шире, словно граф только что сыграл ей на руку, задав вопрос, на который у нее уже был готов ответ. Вы совершенно правы, граф. Но именно поэтому я и выбрала вас, а не каких-нибудь наемников с улицы. Вы потомки великих воинов, которые в средние века заставляли дрожать всю Европу. Ваши предки. Швейцарские пикинеры были лучшими солдатами своего времени. Их нанимали короли и императоры, и каждый раз они возвращались с победой и золотом. Разве вы не чувствуете, как их кровь кипит в ваших жилах? Разве вы не устали от этой скучной и предсказуемой жизни?» Ее слова задели их за живое. Аристократы, привыкшие к комфорту и безопасности, Вдруг вспомнили рассказы своих отцов и дедов о славных днях, когда их семьи были не просто банкирами и торговцами, а настоящими воинами, чьи имена гремели по всей Европе. В них заиграл тот самый дух предков, о котором говорила Аиша, дух наемников, жаждущих битв, приключений и, конечно, добычи. «И не забывайте о главном, господа». «Я плачу золотом, чистым звонким золотом!» Она щелкнула пальцами, и две из ее телохранительниц шагнули вперед, вынеся небольшой сундук. Они поставили его на стол и открыли крышку, предъявив взглядом аристократов груду золотых слитков, сияющих в свете камина. «Это лишь аванс. Каждый из вас получит в десять раз больше» когда дело будет сделано. И это не считает того, что вы сможете забрать в Лихтенштейне. Добыча, трофеи, все, что пожелаете». Аристократы завороженно смотрели на золото. Их глаза заблестели, как у голодных волков, почуявших добычу. Даже граф, самый осторожный из всех, не смог сдержать жадного взгляда. Аиша знала, что они уже почти ее. Осталось только добить их последним аргументом. «И еще, господа, подумайте о фафилонском. Этот мальчишка смеется над вами. Он считает вас слабыми, трусливыми, неспособными на решительные действия. Но он думает, что Швейцария — это просто страна жирных банкиров, которые боятся испачкать свои белые перчатки». «Неужели вы позволите ему и дальше так думать? Или вы покажете ему, что швейцарцы все еще помнят, как держать оружие в руках?» Эти слова стали последней каплей. Аристократы переглянулись, и в их взглядах уже не было сомнений. Дух предков, о котором говорил Аиша, действительно пробудился в них. Они устали от спокойной, сытой жизни. От бесконечных приемов, от скуки, которая с каждым годом все сильнее скоула их души. А предложение Аиши сулило им не только золото, но и возможность вновь почувствовать себя живыми. Барон первым хлопнул ладонью по столу, заставив тарелки задрожать. — Черт возьми, я в деле! — рявкнул он. Его лицо раскраснелось от выпитого вина. — Давно пора проучить этого сопляка Вавилонского. «И если уж прятки могли, то и мы не подкачаем!» «Я тоже согласен», — кивнул граф, хотя в его голосе все еще чувствовалась легкая осторожность. «Но нам нужно все тщательно спланировать. Никаких ошибок!» Один за другим, остальные аристократы выразили свое согласие. Аиша наблюдала за ними с легкой улыбкой. Ее темные глаза блестели торжеством. Она знала, что теперь они полностью в ее руках. Эти жадные, отмороженные ублюдки сделают все, что она пожелает. А тени... тени обеспечат, чтобы никто из них не посмел отступить. Президентский дворец, город Вена, Республика австро -Венгрия. Президент Австро-Венгерской Республики Леопольд Фердинанд Нервно барабанил пальцами по полированной поверхности стола, отчего разложенные на нем бумаги слегка подрагивали. Еще немного, и он начнет грызть ногти, как какая-нибудь нервная барышня перед первым свиданием. «Что за ерунда происходит?» — прошипел он сквозь зубы. Еще несколько месяцев назад, когда все только начиналось, Лихтенштейн казался им легкой добычей, Маленькое беззащитное княжество, зажатое между двумя могущественными державами Австро-Венгрией и Швейцарией. Леопольд вспомнил одно из первых совещаний, на котором обсуждался вопрос о полномасштабном вторжении. Генералы с пены и рта доказывали, что им нужно всего несколько дней, чтобы захватить Лихтенштейн. Мол, у них есть превосходство в живой силе, в технике, в оружии. А потом эти же генералы, бледные, как полотно, мямлили что-то про непредвиденные обстоятельства, необходимости дополнительной подготовки. «Твари трусливые!» — с ненавистью подумал Леопольд. Как только запахло жареным, сразу штаны намочили. А ведь сначала все были такие храбрые, такие уверенные в себе. «Вот уроды!» Изначально план был прост, как рецепт венского шницеля. Сначала дипломатическое давление на Российскую империю, чтобы та умыла руки и не вмешивалась в дела княжества. Затем несколько провокаций на границе, чтобы создать повод для вторжения. И, наконец, торжественный марш австрийских войск по улицам Бадуса, А уже потом начать освоение новых территорий. Залежи редких металлов, полезные ископаемые. Все это было слишком лакомым кусочком, чтобы от него отказаться. К тому же это был бы настоящий триумф для республики. Весь мир увидел бы их мощь и силу. Но все пошло не так, как планировалось. Сначала этот Вавилонский начал строить свои чертовы укрепления, превращая границы княжества в неприступную крепость. Затем позорное поражение на границе, уничтожение молода Тора, потеря большого Пэ и Шницеля, провал операции особый отряд. Ну да, теперь он, президент Австро-Венгрии, посмешище, которого высмеивают во всех новостных пабликах. Да что там говорить, даже швейцарцы, эти нейтралы хреновы, умудрились вляпаться в эту историю, потеряв несколько десятков танков и боевых машин. И все это из-за одного человека, из-за какого-то двадцатилетнего сопляка, которого они, правители одной из самых могущественных держав Европы, не могли уничтожить. «Проклятие!» — сжал кулаки президент. «Как он, черт возьми, это делает? Откуда у него такие технологии? Кто его научил?» Доклады разведки не вносили никакой ясности. Одни говорили, что Вавилонский — маг Земли высшего ранга, способный управлять стихиями. Другие утверждали, что он — гениальный изобретатель, создающий оружие и артефакты, не имеющие аналогов в этом мире. И все эти версии, как ни странно, имели право на существование. Ведь то, что говорил Вавилонский, то, что он творил, не поддавалось никакой логике. Он строил укрепления за часы. Он управлял техникой силой мысли. Он отклонял снаряды и ракеты, а кто-то и вовсе свято верил в то, что он мог ходить под землей и даже летать. «Если он действительно маг Земли, — подумал Леопольд, — то он может стать для нас серьезной проблемой. Такой маг способен не только города строить, но и разрушать. Он может вызывать землетрясения, извержение вулканов, цунами». «Он может превратить всю нашу республику в руины!» От этой мысли у Леопольда по спине пробежали мурашки. «Нет, такого соседства допускать нельзя. Вавилонского нужно остановить любой ценой!» Он встал и подошел к окну. Внизу, на площади перед дворцом, уже собирались люди. Журналисты, операторы с камерами, простые граждане. Они ждали его выступления. Ждали, что он скажет им, что будет дальше. И он должен был дать им ответ. Леопольд глубоко вздохнул и, расправив плечи, направился к выходу. Время пришло. «Господа!» — обратился он к собравшимся, когда все уселись за стол. «Сегодня мы обсудим вопрос о дальнейших действиях в отношении Лихтенштейна. Этот неуравновешенный пацан...» который называет себя временным главой княжества, становится слишком опасен. Его действия уже не просто провокации. Это открытая агрессия против Австро-Венгерской Республики. Он напал на нашу военную базу, конфисковал наше лучшее оружие, захватил пленных. И если мы не остановим его сейчас, то потом будет поздно. Поэтому я принял решение. «Мы начинаем полномасштабную войну!» Леопольд откашлялся, выпил воды и продолжил. «Я знаю, что это непростое решение, но у нас нет выбора. Мы объединим все наши силы, бросим в бой наши лучшие подразделения. Мы используем самое современное оружие. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы достичь победы». Генералы переглянулись. Некоторые из них кивали, другие смотрели в стол, явно не решаясь возразить. «И еще!» — президент повернулся к своему пресс-секретарю. «Подготовьте мое обращение к народу. Я объявлю Вавилонского врагом народа и угрозой для всей республики. Я призову всех граждан к единению и борьбе с этим террористом!»